Глава пятьдесят Уильям. Не всегда кратчайший путь является лучшим. К сожалению, понял я это, когда мы с Нордом уже оказались глубоко в лесной чаще. Низкие ветви то и дело били меня по лицу, когда я не успевал уворачиваться, а Норд несколько раз запнулся о торчащие из-под земли корни, едва не скинув меня из седла. Вскоре пришлось и вовсе спешиться, оставив коня. Норд жалобно ржал, но пробраться дальше, увы, не мог. Я же чувствовал, что время уходит, и не мог тратить его на поиск дороги в обход. Заткнув за пояс, мушкет бросился напрямик, царапая руки в кровь, а густые колючие заросли. Услышав впереди, голоса ускорился, мое появление не заметили. Виолетта стояла ко мне спиной, а все ее внимание было приковано к сгорбленной фигуре в плаще. Хоть я уже знал, что Ирен каким-то образом умудрилась получить темную силу, все равно оказался не готов увидеть вместо молодой аристократки омерзительную безумную старуху. Она вскинула перед собой руку, а в следующий миг с нее сорвался сгусток темной магии и устремился к Виоле. Я среагировал мгновенно. Бросившись вперед, я в последний момент успел загородить любимую собой. Резкий толчок в грудь выбил воздух из легких. В глазах потемнело. Разом пропали все звуки. «Это конец?» Промелькнула досадная мысль, которая быстро сменилась яростью. «Кто сказал, что конец?» «Ну уж нет. Один раз я уже пережил нападение колдуна и проклятия. Справлюсь и теперь. Не имею права не справиться». Оставлять любимую женщину вдовой в день нашей свадьбы в мои планы не входило. Метка обожгла шею и активно запульсировала. Почти сразу я почувствовал, как по всему телу разливается приятное живительное тепло, а затем осторожное прикосновение холодной руки к своему лицу. Уил, срывающимся голосом звала меня фиалочка. Очнись, Уил. Нет, только не уходи, прошу. Рядом за могильным голосом завывала Ирена, осознавшая, что натворила. Похоже, убивать меня не входило в ее планы, и сейчас она сожалела о своей ошибке. Она все кого-то звала и просила забрать жизнь Виолы вместо моей. Вот только никто ей не отвечал, отчего безумные вопли графини становились еще отчаяние. «Наконец я смог пошевелиться». Первым делом я поймал ладошку виолы и притянул к губам, касаясь мелко подрагивающих пальцев. Выл, ты жив! всхлипнула моя нимфочка, и с фиалковых глаз потекли слезы. Да, улыбнулся я, обхватив ее лицо руками и стирая большими пальцами влажные дорожки. И собираюсь жить еще долго и счастливо. С тобой. Поднявшись на ноги, я сразу же спрятал за своей спиной любимую и достал оружие. Ирен была слишком увлечена, упиваясь своим горем, и не замечала, что я поднялся. Она впивалась пальцами в землю, оставляя в ней глубокие бороздки, отчаянно рвала траву. Выглядела жутко и жалко. Вот только блеснувший под плащом наполненный магией кристалл, а также частично уничтоженный в пепел лес, Напоминали, что новообращенная колдунья опасна. Проще всего было спустить курок и избавиться от угрозы раз и навсегда. Но тогда мы не сможем допросить ее и узнать, кто помог ей избежать и наделил темной магией. «Нужно забрать у нее накопитель», — тихо подсказала Виола, словно догадалась, о чем я думал. «Без него она не сможет колдовать». «Ирен!» — позвал я, готовый в любой момент выстрелить. Графиня Овис дернулась, как от удара, и, задрав голову, вытаращилась на меня, как на призрака. Ой, любовь моя, это правда ты? Ты живой?» Взвизгнула она. Пытаясь неуклюже подняться, она то и дело путалась в плаще, падая обратно на землю. «Ирен, ты должна прекратить!» «Что?» Непонимающе заморгала колдунья. «Прекратить все это! Отдай мне накопитель!» Попросил я, вытягивая вперед свободную руку и делая небольшой шаг. «А потом мы поговорим». Я спиной ощущал все волнение Виолы, явно не одобряющей мой порыв. «Да-да, конечно, любимый!» Активно закивала головой Рен. «Я сделаю все, что ты скажешь!» Она потянулась рукой к цепочке и стянулась с шеи, собираясь отдать мне. Но тут ее взгляд уперся мне за спину. В одно мгновение ее лицо заострилось, а глаза затопила чернота. Проклятие! Выругался я и попытался вырвать артефакт. Не успел. Ирен поразительно ловко для той, кто еще несколько минут назад с трудом поднималась с земли, сделала несколько прыжков назад, увеличивая расстояние между нами. Ирен «Обмануть меня собрался!» С ненавистью прошипела она. Продолжая сжимать одной рукой накопитель, в другой она формировала такой же сгусток тьмы, какой до этого попал в меня. «Отойди, Уилли! Я разберусь с этой лесной дрянью, и она больше не будет мешать нам!» «Только попробуй тронуть велу. Не выдержав, я все же направил на Эрен Дула Мушкета. «Как ты не видишь, она же околдовала тебя!» Сгусток тьмы в ладони овес дрогнул, и я дернулся вместе с ним, едва не выстрелив. «Под воздействием здесь только ты, Ирэн. Посмотри, что с тобой сделал артефакт, он отравляет тебя!» «Неправда!» — возразила безумная. «Артефакт дал мне силы. «Смотри, Уилли, я теперь тоже могу творить магию, а когда заберу силу этой дряни, мне обещали, что ты вновь будешь меня любить, как раньше, а потом мы поженимся и уедем в твой замок». «Ты заблуждаешься. Остановил я поток далеко идущих планов бывшей невесты. Ты сама себе придумала какие-то чувства. Я никогда не любил тебя, Иран. Сгусток тьмы дрогнул в руке колдуньи и развалился темной дымкой. Видимо, мое жестокое признание сбило ее концентрацию. А ее? хрипло спросила Овис, указывая черным от земли пальцем на виолету. Ее ты любишь? Отдай накопитель, Рен, вновь попросил, игнорируя вопрос. Отвечай! Заорала графиня, вновь угрожающе выставив руку перед собой. «Да, я люблю Виолу, и никакая магия этого не изменит. А теперь отдай мне кристалл Иран, Жестко повторил я. «Или я выстрелю». «Ты не сделаешь этого». Недоверчиво покачала она головой, но, напоровшись на решительность, в моих глазах вновь отшатнулась. «Даю тебе последний шанс все исправить». «Давай решим все миром». Для убедительности я даже опустил оружие, надеясь на остатки благоразумия девушки. Вот только, похоже, жажда власти и могущества оказалась сильнее чувств. «Нет», — выставила она вперед ладонь, направляя на меня. «Раз ты не достанешься мне, то и ей тоже. Вы умрете вместе». Выругавшись сквозь зубы, я только и успел, что развернуться и резко дернуть Виолу в сторону и повалить на землю, накрывая собой. Что-то мне подсказывало, что в третий раз удар темной магии закончится для меня плачевно. Сгусток тьмы прилетел в место, где мы только что стояли, оставляя после себя выжженную плешь. Надо было стрелять, пока была возможность. Корил себя, глядя на угольки, что остались от мушкета который я неосторожно и так не вовремя выронил. Оставался еще кинжал в голенище. Пусть метаю клинки я не так хорошо, как стреляю, но шанс у меня был. Я потянулся к рукоятке, но достать не успел. Грохот двигателя раздался совсем близко. Ирена обернулась и, зарычав, выпустила в выскочивший из леса самоходный экипаж еще один сгусток тьмы. Адриан резко направил повозку в сторону, уходя от удара поднимая колесами стол пыли и пепла. Сделав полукруг, кузен выровнял экипаж и направил его прямо на растерявшуюся колдунью. «Не смотри!» — успел крикнуть я, разгадав план принца. Едва успел прижать голову велок к своей груди, раздался удар. Самоходная повозка на бешеной скорости врезалась в колдунью, сбрасывая ее с обрыва и резко затормозила почти у самого края. Крик Ирэна оборвался с коротким всплеском, но, казалось, еще долго будет стоять в ушах. Цела. Принялся осматривать я потрясенную фиалочку, отмечая несколько кровоточащих ссадин на предплечьях. «Да...» — сипла отозвалась она. «А ты...» И я. Выдохнул облегченно. Все закончилось. Покореженный перед повозки красноречиво свидетельствовал о том, что удар был огромной силы. Выжить после такого нереально. Такие же мысли вслух озвучила Дарья. Дриада успела выбраться из салона и мрачно всматривалась в мир с края обрыва, к которому осторожно подошли и мы. Жаль, что мы не узнаем, кто дал ей накопители и наделил темной силой. Вздохнула русалочка. Селена была бледна и стояла лишь потому, что держалась за подставившего руку Адриана, то и дело бросавшего на девушку странные взгляды. Я бы даже сказал заинтересованные. Вряд ли она сама знала. Скептично заметила Адриада и повернулась к подруге. Накопитель улетел в воду. Можешь почувствовать его отсюда и достать? Не хотелось бы, чтобы он случайно попал не в те руки. «Я попробую». — нахмурившись, кивнула русалка. — Но не гарантирую, все-таки здесь очень сильное течение, его могло уже унести далеко. Адриан попытался возразить, аргументируя тем, что селена и так выложилась на мосту, что сейчас едва на ногах стоит. Но русалка решительно была настроена попробовать. — Если нужно, бери у меня силу, — сказал принц, заставив своим предложением покраснеть морскую деву. — Я знаю, вы как-то умеете. «Умеем, но...» Селена замялась, подбирая слова для объяснений. «Это не всем подходит». «Но вел же с вылом меняются», — кивнул на нас блондин, не понимая сути проблемы. «Да и девушек после нападения колдуна я видел, как она лечила своей магией». «Одно дело, когда отдаешь сама. Если же я возьму вашу жизненную силу...» то должна буду ее вернуть, а это... интимный процесс. Закончила она тише, еще больше смутившись. Уилсви после этого оказались связаны брачными метками. Ехидно добавила Дриада. Лицо Адриана приняло сложное выражение. Пока принц переваривал новую информацию, Селена присела на колени на край обрыва и вытянула вперед руки. Стихия, повинуясь ее приказу, закручивалась в водовороты, как если бы кто-то мешал реку большой невидимой ложкой. Пока мы наблюдались за ее работой, из леса прискакал норд. Недовольно обфурчав меня за то, что бросил его одного, он с радостным ржанием тыкался мордой в руку Виолы, подставляясь под ласку. «Нет, не могу его найти», – расстроенно вздохнула русалка, когда поиски не увенчались успехом. Она устала, опустилась на землю и зябко поюжилась. Адриан тут же накинул свой сюртук девушке на плечи. «Зато я тебя нашел!» А раздался из реки властный грозный голос, заставивший всех нас и особенно Селену вздрогнуть. Вода в реке забурлила и засветилась, формируя воронку портала. Крикнув девушкам, чтобы прятались в экипаже, Адриан вытащил из-за пояса два мушкета, один перебросив мне и направил в появившегося из реки полуобнаженного мужчину с мерцающим трезубцем в руке. Нижняя его половина была покрыта блестящей чешуей и напоминала рыбий хвост. Длинные волосы жемчужного оттенка небрежно рассыпались по мощным напряженным плечам. Взглядом стальных глаз он смерил каждого из нас и остановил население. «Ну что, добегалось? Теперь ты отправишься домой!»